Глава 289. Конфликт интересов По возвращении ворона в замок Нанель встретила своего героя с радостной улыбкой, но, узнав о проклятии, не стала просить короля остаться. Мысль о том, что супруга не будет длительное время, терзала ее. Только от проблемы с рукой нужно было избавляться и побыстрее. Девушка понимала это. «Может, поговоришь еще и со старейшиной?» Они, обнявшись, сидели в саду в окружении фруктовых деревьев и пестых цветов, наблюдая, как резвятся домашние аллаколи, очень похожие на кроликов. «Обязательно!» — Уилл улыбнулся. «Старого пройдоху это наверняка заинтересует». «Как бы вы с учителем не разминулись!» — вспомнив о лучнике, королева расстроенно вздохнула. «Эх, интересно, как проходит его путешествие? Я же предлагал тебе отправиться в Алако вместе!» Погладив голову прижавшейся к его плечу жены, Ворон напомнил ей о произошедшем 10 минут назад разговоре. «В твое отсутствие на меня много чего навалилось. Все эти документы, приказы, жалобы, согласование встречи. Я не могу все бросить и сорваться в незнакомую страну. Да-да, я понимаю, прости». Ворон чувствовал стыд за то, что свободолюбивую Нанель приперла к рабочему столу всем тем, что она действительно ненавидела. «Удастся ли им когда-нибудь попутешествовать вместе?» «Да нужны мне твои извинения!» Вновь тяжело вздохнув, та подняла голову и посмотрела на мужа. «Союз с -Лако, вот что мне действительно нужно!» «Ага, будет сделано!» Теперь настала очередь разбойника грустно вздыхать. Услышав, что парень собирается в царство прогресса, королева чуть ли не в приказном порядке потребовала от него добиться встречи с местной властью и выжить из этого все, что можно для потенциального союза». «Это хорошо, иначе бы нас ждал неприятный разговор, дорогой!» Высунув язык, и засмеявшись, словно маленькая девочка, Нанель потянулась и, зажмурившись, подставила лицо теплым лучам солнца. «Эх, пора заниматься моей любимой бюрократией!» Девушка, поцеловав парня, спорхнула и направилась к терпеливо ожидающей ее компании из двух секретарей, четырех гвардейцев, писаря и посла. После подписания договора между адамороной Роем и Святой Империей, все три стороны создали в своих столицах посольство союзников и даже запланировали постройки телепортов внутри их стен. Дорого, но Уилл понимал, что этот шаг необходим, если он планирует создать свою империю. Действительно пора. Парень посмотрел на вновь отрастающую культю, которую ему пришлось отрезать еще в братстве, и, встав, направился к Ламониэлю с надеждой на лучший исход. «Чёртов старик!» Ворон хлопнул дверью, подняв голову к потолку и прикрыл глаза, стараясь успокоиться, но разговор со старейшиной не выходил из головы. Эта старая перечница, оказывается, знала проклятие и о том, кто может создать зелье божественной логики. Но ссылаясь на невыполненные обязательства короля по возвращению экспериментального материала, то есть блокиратора, Ламониэль категорически отказывался говорить. Возможно, причина была в нейтральных отношениях с королевским магом. А может, тот действительно ждал, когда ему вернут то, что он одолжил? Как бы то ни было, Уиллу, стиснув зубы, пришлось покинуть башню старикана и в который раз испытать недоумение, почему тот не слушается короля. Последняя надежда была на ламию, но последняя встреча с той закончилась не на дружелюбной ноте. Да и плохо будет, если она вдруг решит, что настала пора выполнить данное им слово. «Однорукий разбойник – то еще зрелище». Ну, как я и думал, на первых этажах такое вряд ли найдется. Посмотрев письма от игроков, с которыми у него успели сложиться хорошие отношения, Ворон закрыл почту и открыл карту мира. Места, где он уже побывал, указывались в виде открытых территорий на фоне огромного черного пятна. Если бы он взялся рассчитать площадь открытого пространства – то его можно было свести к 4-6% от общей площади этажа. Очень мало. В итоге путь лежал к единственной зацепке Эл-Лако. Жди до альтара. Надеюсь, нам удастся не разминуться. После недолгих сборов и закупок Ворон телепортировался в Уктаун – город на границе Краутанской империи. Тот находился у устья полноводной реки и был хорошо защищен. Именно от него было удобнее всего добраться до пункта назначения. Уилл, покинув предел портала, оглянулся вокруг, и его снова посетило знакомое ощущение жажды приключений. На лицо наползла улыбка, и парень двинулся городским воротам, наблюдая, как расступаются перед ним простые граждане. Пассивка, поступ короля в действии. Улыбка скисла, и ворон в который раз убедился, что этот навык совсем не сочетается с его классом. Ну как можно грабить людей, которые на интуитивном уровне понимают, что перед ними король? Весьма плохая затея, учитывая, что дурная слава ему совсем не нужна. Да и повышать уровень отношений с чужой страной при таком раскладе совсем неудобно. Будь он обычным посланником, то задания по типу «убей стаю волков» были бы обычным явлением, но король, выполняющий заказ крестьянина из захудалого городка – это нонсенс. В итоге этот пассивный скилл был палкой о двух концах, позволял различать ворона в толпе, и открывал доступ к другим правителям, но снижал спектр возможных заданий для выполнения. Парень бежал уже несколько часов, иногда останавливаясь и позволяя иди убивать и съедать монстров 50-х или около того уровней, тем самым постепенно продолжая заполнять шкалу ее прогресса, а также параллельно выполняя требования к кулону «Авелин». Обычный грин, которым он так давно не занимался, был словно внеплановый отпуск, и Уилл искренне наслаждался им. В очередной раз, наблюдая, как помощница убивает покрытого мхом и цветами моба, который прятался в высокой траве, выжидая своих жертв, Ворон в какой-то момент вспомнил переписку с Молли о чернокожем гоблине, и, найдя его имя в бесчисленных предложениях о дружбе, отправил подтверждение, написав. «Мне сказали, что ты искал способ связаться со мной. Готов выслушать. Ответ пришел практически тут же, и, читая письмо, Уилл застыл на несколько секунд. «Да чтоб тебя!» – процедил парень сквозь зубы. «Информация, которой обладал гоблин, не должна вылезти наружу. Только не после того, как все узнали о титуле ворона. Если он никому не сообщил об этом, значит, чего-то хочет. Вопрос чего?» Вывод напрашивался сам собой. Ведь сам разбойник сделал бы то же самое. «Шантаж!» «Во всяком случае, раньше все было бы именно так!» «Вот как! Не думал, что кому-то повезет оказаться на моем этаже именно в этот момент. Так почему ты никому не рассказал об этом?» «Ну, я подумал, раз ты об этом не говоришь, значит, для этого есть повод. Правда, твое последнее видео с лидером азартных костей немного меня смутило. В любом случае, я просто хотел узнать, стоит ли мне и дальше об этом молчать, или же показать остальным. с этот парень...» — Уилл не торопился с ответом, раздумывая над тем, в каком положении оказался. «Не видя и не слыша его, я не могу сказать, о чем этот гоблин думает». Звучал ли последний вопрос как намек на шантаж, или же гоблин оставался искренним? Ворон бы еще помучился, если бы от собеседника не пришло сообщение с уточнением. «Ты не подумай, я не ради выгоды это пишу. Мне нравится твой стиль и твоя игра. Так что единственное, чего я хотел бы, это когда-нибудь сыграть с тобой вместе». Перечитывая сообщение, Уилл позволил себе чуть-чуть расслабиться. Кажется, Малисар действительно писал без каких-либо задних мыслей. Хотя человеческая натура всегда непостоянна. Неужели единственный, кто видел мой успех, оказался честным парнем? Не везение ли? Разбойник тихо рассмеялся, отправляя гоблину ответ. Что ж, приятно слышать. Я буду рад сыграть с тобой. Так что жду на своем этаже. Закрыв почту и увидев, как Аида доедает последний кусок противника, Парень поморщился, но дождался, пока та начнет переваривать добычу, после чего отправил помощницу домой. Ладно, продолжим. Новые локации, посещенные города с деревнями, вновь принесли приятные бонусы, увеличив силу разбойника. Как итог, уже через 8 часов Уил повысил уровень до 121-го и получил плюс 3 к интеллекту, плюс 5 к энергии, плюс 4 к выносливости, плюс 8 к силе, плюс 250 очков влияния. Помимо всяких случайных и временных повышений навыков, а также характеристик, Уилл смог насобирать кучу лута с мертвых мобов, откладывая его для развития своего персонажа. Когда на горизонте появился очередной городок, Уилл собирался, как обычно, открыть его для получения наград и посмотреть, есть ли здесь телепорт, но, приближаясь, услышал в стороне слабые крики и едва уловимые звуки сражения. Почти не раздумывая, Уилл использовал скачок, мгновенно изменив направление движения, и уже через полминуты увидел сцену, набившую оскомину. Около двух десятков человек, окружив небольшой обоз, пытались его ограбить, но им смогли дать отпор, из-за чего битва и затянулась. Из общей картины выбивались лишь непривычные взгляды устройства в руках тех, кто оберегал повозки. Похожие на небольшие ящики, в которым сверху примыкала воронка, те поливали врагам магии практически без остановки. Единственным, что замедляло этот процесс, была перезарядка в виде переливания содержимого синих бутылочек в ту самую воронку. Идентификация. Не зная, кто есть кто, Уилл попытался найти лидера нападавших. Вдруг система поможет. Чтобы развеять свои сомнения. Но королю снова пришлось удивляться, так как осмотр ничего не показал. Даже знаков вопросов. Иллюзия? Ну-ка, сфера откровения. Ворон, находясь в стелсе, активировал навык, способный скрывать покров обмана. Но и это не сработало. Либо используемое заклинание было ранга Грандмастер, либо же каждый из этих людей имел вещь, способную блокировать магию сферы. В любом случае, попытка найти главного провалилась на игровом уровне, но имена и уровни защитников позволили сделать вывод, что враги обладают не такими уж и высокими уровнями. Не имея понятия, на чьей стороне правда, Уилл не нашел лучшего варианта, кроме как громко заявить о себе, появившись в стороне от конфликта. «Минуту внимания, дамы и господа! Ничего глупее нельзя было и придумать, но у каждого действия есть последствия, и хуже было бы принять чью-либо сторону, не разобравшись в происходящем». Такое появление сложно было оставить без внимания, и в его сторону тут же понеслись магии и стрелы со стороны обоза, а также снаряды и бутылки со взрывным горючим со стороны нападавших. «Тут еще один! Откуда он нахрен взялся? Это змея на его башке! Что за черт? Вагдор, осторожно!» Обе группы не были расположены приветствовать чужака, оно и понятно. Скачок, и вот уже голос демона в человеческом обличии доносится с другого направления. «Я хочу поговорить, так что если еще кто-нибудь атакует меня, отрежу руки, без шуток!» «Это их подмога?» Со стороны обоза послышался напряженный голос молодой женщины. Одетая в свободную кожаную куртку и темные штаны, заправленные в вышитые узором невысокие сапоги, та держала в руках зачарованный лук. Ее растрепанные волосы, поддаваясь порывам ветра, иногда прикрывали большой шрам на левой щеке, но ненадолго. Идентификация показывала ее имя – Даяна. Женщина обращалась к кому-то из своих товарищей, но мужчина лишь пожал плечами, продолжая держать оборону, успевая настороженно поглядывать в сторону Уила. Аналогичный по смыслу вопрос задали и те, кто нападал. Это еще одна шваль из свободных? Акцент на последнем слове был сделан с презрением, словно даже и произносить это было противно. Хрен его знает, одним больше, одним меньше. Захлопните, вали его! Договоривший достал свиток и начал читать заклинания, когда перед вороном появилось сообщение. Внимание! Запущено случайное событие «Конфликт интересов». Описание. Выберите одну из сторон и помогите. Как всегда вовремя и как всегда бессмысленно. Пробежав глазами сообщения, разбойник посмотрел на готового колдовать мага и, убедившись, что тот действительно собирается закончить начатое, ушел в тень, избегая атаки, и появился вновь в другом месте. «Я же предупреждал!» Сузив глаза и посмотрев на атаковавшего его мага, негромко произнес Уилл и активировал копию молний, нанеся пять размашистых ударов и лишив мага конечностей. Наблюдатели видели лишь белую вспышку, а затем вместе схватки раздался вопль упавшего на колени искалеченного мага, руки которого обрубками валялись неподалеку. «Так что за свободное?» – стряхивая капли крови с лезвия кинжала, поинтересовался Уилл, понимая, что наконец-то привлек нужное внимание. Грубая чудовищная сила отличается одной важной особенностью – подчиняй своей воле тех, кто слабее. «Кто ты такой, и почему помогаешь рабам?» Вперед ступал сутулый мужчина, внимательно изучая чужака. Появление явно неслабого слабого однорукого незнакомца, исчезающего по щелчку пальцев, и способного в один миг отрубить руки любому осмелившемуся атаковать глупцу – Создала некий дисбаланс, и обе стороны, ощетинившись одна на другую, решили не торопить события. Все понимали, что от того, на чью сторону встанет незнакомец, будет зависеть исход конфликта. «Закрой свою пасть, мы не рабы!» – прошипела женщина и тоже вышла чуть вперед. Ситуация складывалась весьма неудачно для них, и если бы все продолжалось так же, то для нее и ее друзей конец был бы один – кандалы или смерть. Хотя смерть однозначно лучший вариант. «Пусть и не сразу, но Даяна поняла, что появление загадочного человека станет либо спасением, либо поражением. Все зависит от взглядов воина на жизнь». Она посмотрела на ворона и, не дав ее врагу ответить, продолжила. «Лишь потому, что беззащитные люди не могли дать отпор, когда их деревни и села захватывали работорговцы, эти твари из Высшего, лицо женщины покрылось пятнами, когда она произнесла это ненавистное ей слово». Света решили, что обычные люди какие-то животные или подстилки для удовлетворения извращенных желаний. Конченые ублюдки! Ненавижу этих мразей! Мы свободные!» Ее голос срывался на крик. «Мы хотим жить так же, как и все!» Ворон слушал внимательно, и для него выбор уже был очевиден. Как будущий правитель этого этажа, он просто не мог позволить подобной гнили, как работорговцы, разлагаться на его землях. Даже если таким отбросом покровительствуют чужие, пока еще монархии, конец для них будет один – смерть.